глава четырнадцать бриан моя душа пела все внутри ликовала а улыбка не сходила с лица стоило лишь вспомнить выражение лица джойс когда она увидела мой сюрприз М -м -м, блаженство не перегибаешь эта фраза высказанная задумчивым тоном неожиданно прозвучала от фо напомнить сколько времени я вычищала вымывал свою комнату дефилируя в твоих растянутых штанах без рукавки Кука и напомнил я и осекся наткнувшись на ехидную улыбку третьего друга морет ты ведь клялся что трусы новые да новые новые сам же этикетку с них сорвал фыркнул тот просто подумалось что вся глубина твоей претензии к джойс что она заставила тебя убраться в комнате. «Детским садом попахивает, не находишь?» «Да ты...» От возмущения я даже не сразу нашелся, что сказать. «Да и что тут скажешь?» «Обиженным тоном заявить, неважно что она сделала, а главное, как она сделала». «Ага, от ясельной группы, уже рукой подать» и, главное, всегда же гордился своим самообладанием и умением выкручиваться из любой ситуации. А тут будто я снова попал в среднюю школу, где устраиваю мелкие пакости такому же засранцу, как сам, на пару с ним остерегаясь, что в наших разборках узнают старшие. Тфу Кстати, о засранце. Кук, ты такого же мнения? Устало спросил я, с некоторой опаской вытягиваясь во весь рост на своей кровати. «Застеленный, прошу отметить. И окруженный сигналками, настроенными лишь на моих друзей. Иначе бы уже орала на море, доустроивавшего здесь же». Заодно пихнул его локтем, вынуждая подвинуться. Кук не сразу отреагировал, рассеянно водя ладонью по ворсистому светло-серому ковру, на котором со снежком и лежал. «Эй, Кук!» «Ты там уснул?» «Между прочим, снежок левее, ты гладишь ковер», — хмыкнул Морит. «Я в курсе. А вы знали, что этот ковер серый и однотипный?» «Я был уверен, что он темно-коричневый, с узорами и пятнами разных цветов». Отозвался друг впопад «Сам вспомни, сколько всего мы на него проливали!» Фыркнул Фо, по-наглому сидящий в единственном кресле в комнате, Еще и ноги закинул на стол. «Но ты прав. Таким чистым я, кажется, никогда его и не видел». «Так, культяпки убрал?» Не выдержал я световства для большего эффекта, пульнув него безвредной искоркой, которую он лениво отбил. «Правильный какой стал. Раньше было все равно». Проворчал Фо, но ноги опустил. Раньше я не драил два дня подряд свою комнату без перерыва на сон, опасаясь к чему-либо лишний раз прикоснуться. Кстати, а вам не кажется, что такой срач у меня всегда был потому, что вы всем своим скопом валиваетесь именно в мою комнату? Особенно сейчас. Раньше хоть в равной степени тусовались в общей комнате. Там теперь тоже чисто. И ядовито напомнил я. Парни в унисон грустно вздохнули, ибо пока я драил свою комнату, Джойс умудрилась при прячь вылезать каждый уголок общей гостиной. Причем, уд... Причем умудрилась это сделать так, что, во-первых, сама пальцем не шевельнула, во-вторых, парни были почти уверены, что идея принадлежала им самим, и старались на совесть. А под конец так и не смогли внятно объяснить, что такого она им сказала, что пропудила любовь к чистоте. Нет, в целом, что у меня, что в общем зале, в самом деле стало гораздо приятнее находиться. Возвращаться к тому, что было, особо не хотелось. Но бесит же. Это наш блок, наши комнаты, наша жизнь. В свинарнике, ага. Гадство, даже мысленно особо поспорить не выходит. Ощущаю себя дураком от претензий. В общей комнате теперь спокойно не поговорить, там Джойс. Тоскливо вздохнул Фо. «Не всегда же», — упорствовал я, все же лелея крохотную надежду, что сборы перейдут в какое-нибудь другое помещение. Раньше не замечал за собой такой ревности любви к чистоте, а сейчас так и подмечал, что кто-то сдвинул с места, где коснулся лакированного стола пальцами. Остался некрасивый отпечаток. А кто под кружку сидром не поставил хотя бы тетрадь за неимением подстаканника? Фу. Не, ну серьезно, я не для того драил столько времени в свое жилище, чтобы его превратили обратно в свинарник за день-два. Если уж на то пошло, я и сам с этим справлюсь. Убрать мало, еще бы поддерживать эту чистоту, ставя все по местам. «А Юлианы всегда...» — мотнул головой Фо и тут же перескочил на другую тему. «Кстати, вам не кажется, что они шевелятся?» «Да ну, цветок на голове ядовитый, под что-то чахучее, а это просто какая-то растительность в горшке». Усомнился морет «Висит себе, никого не трогает, магический фон не создает». «Уверен?» «Она с ним разговаривает», — усмехнулся Кук. «Она и с салатом в своей тарелке разговаривает. Вчера столовой видели? Забыли?» Я думала, она вчера так и не будет его есть. «Не могут же все ее растения быть живыми. это ж прорва магии нужна для поддержки», — возразил я. Так и Джойс не по одной только магической ботанике пишет курсовую. «Ты поинтересуйся, какие курсы и подкурсы она себе взяла на самостоятельное изучение. Чтобы ты знал, по деливарению и алхимию на ее специальности отводится мизер часов». Да и те высчитываются в числе обществознательных предметов, еще на первом курсе. И уж точно не требуют такого количества практических пособий, сколько Джойс оставила хотя бы в общей комнате. Заметил Кук отстраненно. И вроде бы сказано было вскользь, но у меня едва не зашевелились волосы на голове от осознания, сколько всего может скрываться за милой, чуть наивной улыбочкой этой блондинистой куклы. «Да чем я перед отцом провинился-то? Что мне это подсунули в качестве жены?» «Спасибо, хоть не полноценный брак пока, только первая стадия без закрепителя. В теории его можно разорвать через год, и мы даже не будем считаться разведенными, хотя сейчас в глазах общества фактически муж и жена. Без права исполнять супружеский долг, ага. Хотел бы я посмотреть на того, кто сунется этой церберии Адаламской под юбку». Токсичная же по самое не могу. Не удивлюсь, если на ней вовсе пояс верности из венериной мухоловки с усиленными свойствами. В таком контексте наш в таком контексте наш брак беззаключительной стадии это моя защита, а не ее. Ладно, все, хватит все разговоры сводить к этой колючке. Будто нам поговорить больше не о чем. Произнес я на выходе, хлопнув себя ладонью по колену. Но в самом деле, хорош же собираться именно у меня. Ваши комнаты точно такой же планировки. Ребята переглянулись и почти синхронно пожали плечами. Даже снежок то ли фыркнул, то ли чихнул, уставившись на меня своими пронзительно умными голубыми глазами. — У тебя так чисто, уютно! — выразил общую мысль морет Так в чем проблема? — Пригласи к себе в гости Джой с ее лапочкой. «И у вас потом будет все чистое, вымытое, выстиранное», — возмутился я. <coughs> Аж поперхнулся воздухом друг. «А Бриан прав, что мы все, а Джойс, да Джойс, давайте поговорим о...» И его взгляд лихорадочно зашарил по комнате в надежде уцепиться за подходящую тему, которая таки собьет меня с идеей перенести точку сбора в другое место. «О!» «Кук, расскажи, как у тебя там дела? Чего ты так задержался в тот раз?» «Кстати, поддерживаю. Обычно ты возвращаешься на неделю раньше. Что-то случилось?» Отреагировал я. Вопрос Морида попал в точку. Я испытал легкий укол совести, что никто из нас троих не догадался спросить его об этом раньше. «А ведь связывались с ним через артефакт, волновались, где запропастился». Получив его несколько напряженный ответ «при встрече расскажу», строили предположение, какая задница в его тундре могла приключиться. А после нарисовалась эта штупью Джойс. Кук в ответ на вопрос поморщился и сел ровнее. Снежок ему в Торе повторил, ему в торе повторил позу хозяина, как всегда, как должно было прозвучать что-то в крайне приятное. Но не успел он открыть рот, как из гостиной раздался страшный грохот.